Итак, ну что ж, Иван III, государь всей Руси, родившийся 22 октября 1440 года. 27 марта 1462 стал великим князем московским, главой русского государства, и оставался им до самой своей смерти, последовавшей 27 октября 1505 года. Более 43 лет. А до этого, еще где-то в течение 6-7 лет, он был... Соправителем своего отца, начиная с 15-летнего возраста, когда уже на Руси это был возраст совершеннолетия. Итак, безусловно, к середине 15 века великий князь Московский был самым могущественным из феодальных монархов Руси. Но при этом все же ему принадлежало, надо иметь в виду, пока еще не более половины территории Великороссии. Сохраняли пока еще независимость, формально признавая власть великого князя Новгород и Псков. Самостоятельно было великое княжество Тверское. В великом княжестве Рязанском на престоле сидел воспитанный в Москве и женатый на московской княжне князь, но формально и это княжество было пока еще отдельным, обособленным государственным организмом. Наконец, ярославские и ростовские князья, лишившиеся значительной части территории, подчинявшиеся приказам великого князя, все еще были только его вассалами, но не подданными. Не говоря уж о белорусских и украинских землях, Смоленская земля, Приобские, Верховские княжества оставались пока в составе великого княжества Литовского. Вот большая часть этих территорий была присоединена к владениям великого князя Московского в княжение Ивана III, сына Василия Темного умного, талантливого, властного, нередко коварного и жестокого политика. Ну, значит, достаточно легко прошло окончательное присоединение ярославских и ростовских земель между 1463 и 1474 годами, вот в эти годы. Ликвидация их политической самостоятельности была только завершением длительного процесса. И вот здесь, конечно, трудной задачей было присоединение Новгородской земли, где были особенно сильны традиции самостоятельности. И я хочу здесь сделать небольшой, на мой взгляд, уместный. Это будет обзор вот, общественно-политического и экономического устройства господина Великого Новгорода и, и Пскова. Значит, еще 28 мая 1136 года, как известно, Произошли события, которые многие историки трактуют как великую вот эту новгородскую городскую революцию, когда э, новгородцы изгнали князя, сначала арестовали его, до 15 июля 1636 года держали в тюрьме, потом отпустили и сказали ему: будь тебе чистый, княже, ступай куда угодно. Да? Ступай, куда хочешь. не надобен ты нам. Так вот, то есть начиная с 1136 и по 1478 год в Новгороде имело место, значит, боярско феодальная, вечевая, аристократическая республика. Вот, значит, там большую роль играл совет бояр, так называемых 300 золотых поясов господа, 300 наиболее знатных боярских родов. Полномочия князя были очень ограничены. Он не мог приобретать земли на территории княжества, не вмешивался в повседневную хозяйственную и административную жизнь Новгорода. Для этого был посадник, глава города. Был свой тысяцкий, то есть глава значит, ополчения. Князь в основном вершил суд и был главой войска, был военным руководителем. Вот, то есть его полномочия были крайне ограничены и вече могло прогнать князя и пригласить другого князя. Да? Сплоченное новгородское боярство принимало все меры к тому, чтобы не дать возможности князю и его окружению осваивать земли как новгородских феодалов, так и общинников. То есть, вот отсюда такой, такой, такой важный момент, такая особенность феодализации новгородской земли в том, что там отсутствовал княжеский домен. И там было исключительное значение боярского и церковного землевладения. Другой особенностью Великого Новгорода было то, что после упадка Киева, начиная уже с XIV века, он сделался наиболее крупным торговым городом, центром притяжения экспортных товаров большинства русских земель. И, наконец, третьей особенностью было то, что новгородские крупные землевладельцы, имевшие свои дворы, в Новгороде использовали благоприятную конъюнктуру и стали превращаться в наиболее крупных торговцев и банкиров, сосредоточив все нити в своих руках тогдашней экономики. Новгородский крупный землевладелец держал в своих руках ведь не только зависимое крестьянство, но и мелких купцов и ремесленников. Словом, экономическая база новгородских феодалов была весьма и весьма широка. Весьма широко К XIV веку Новгородская земля превратилась в одно из самых обширных в Европе государств. Его владения простирались от берегов Балтийского моря до реки Аби и от побережья Ледовитого океана до границ Московского княжества. Московские князья, великие князья, учитывая, что могущество Новгорода представляет угрозу Москве, делали попытки починить его себе, но эти попытки долгое время успешно парализовывались новгородской правящей верхушкой. Да? И вот, так сказать, наиболее решительные меры к присоединению Новгорода. Сначала предпринял вот Василий II, я говорил уже, Ежелбитский мир от 11 августа 1456 и разгром новгородцев на реке Шеллани 14 июля 1471-го. Но, но окончательно, конечно же, эту задачу решит только Иван III. Что касается Пскова, то до 1348 года фактически он был в подчинении Новгорода, после 1348 он стал независимым, независимым значит, от Новгорода, городом. Вот с 1348 года. С 1401 года псковские князья, которые избирались и смещались псковским вечем, стали утверждаться московским великим князем. То есть росла зависимость Пскова. От Москвы. В 1462 году великий князь Иван III послал в Псков наместника без избрания его Псковым. Постепенно вмешательство Москвы во внутреннюю жизнь псковичей стало усиливаться и в итоге Василий III в 1510 году окончательно присоединил Псков к, значит, к Москве, к Московскому царству. Очень серьезную роль для историков в изучении и Пскова, и Новгорода, вот особенно Новгорода, имеет так называемая новгородская судная грамота, которая датируется исследователями либо 1440-м, либо 1456-м годами. Она дошла до нас в единственном списке. Она представляла собой хронологический кодекс норм, Значит, Право, так же как и Псковская судная грамота, которая могла быть утверждена где-то между вот 1327 и 1407 годами. Вероятно, были в этой Псковской судной грамоте три части, которые затем были объединены в одно целое в 1467 году. Так вот, что мы видим из этих документов? Какие особенности общественного и государственного устройства? Мы видим, что новгородские и псковские феодалы были связаны с торговлей. Бояре, житье люди, они были крупными землевладельцами. Бояре были членами Боярского совета господ, господы. Из бояр главным образом выдвигались наиболее ответственные лица, должностные, посадники, тысяцкие, соцкие. Многие из бояр превратились в ростовщиков, сужавших деньги купцам и ремесленникам за большие проценты. Многие из житих людей, подобно боярам, были землевладельцами и одновременно с этим принимали участие в торговле. Купцы часто исполняли роль торговых агентов и наиболее крупных житих людей. Купцы были организованы в особые сотни. В особые сотни. От купцов отличались мелкие торговцы, мелкие ремесленники, которые носили название черных или молодших людей. Молодшие люди. Кроме того, была особая группа землевладельцев, мы узнаем также о ней из документов, она называлась Своеземцы. Своеземцы были такой промежуточной группой, такой прослойкой между мелкими феодалами и крестьянами. Крестьяне, которые назывались смерды, в Новгороде делились на общинников, плативших дань Новгороду, и феодально зависимых, среди которых необходимо указать на закладников и на половников. Тут такие закладники? Это крестьяне, вышедшие из общинной организации и подчинения погостным властям. Они тянули судом и данью к новгородским боярам. Вместе с тем они несли разного рода повинности. Ну, половники, это назывались крестьяне, работавшие на земле феодалов, из доли продуктов, то есть из половины. Да? Из половины. То есть они, значит, вот были половниками. Существовали холопы, главным образом держались они в качестве дворовых, слуг. Правда, число холопов было незначительно, и эксплуатация труда их не имела значения в хозяйственной системе э, Новгорода. Вот политический строй Великого Новгорода характеризуется тем, еще раз повторю, что новгородские князья были не наследственными, а выборными. Великий Новгород являлся республикой феодально-вечевого типа. Великий Новгород был не только столицей земли, но и носителем высшей власти, носителем государственного суверенитета, в соответствии с этим Великий Новгород усвоил себе наименование «Господин Великий Новгород», как носитель власти, носитель суверенитета. Кроме того, относятся к органам власти Боярский совет и Вечи. Юридически главным органом считалось Вечи. Фактически же нити внутренней и внешней политики находились в руках Боярского совета «Господы». Он состоял из... Верхушки новгородского общества, бояр, представители высшей администрации, посадников, тысяцких, соцких и кончанских старост. Вот. То есть город делился на сотни, сотни делились на концы, концы делились на улицы, да, вот эти старосты. Кроме того, в состав Боярского совета входили бывшие посадники и тысяцкие. Вот, Боярский совет решал основные вопросы внутренней и внешней политики. И он уже передавал эти вопросы на формальное утверждение Вечи, да, вещи либо своими возгласами одобряла, либо отвергала то, что предлагал этот совет. Вместе с тем, надо отметить, что Боярский совет осуществлял общее наблюдение за деятельностью административных органов. Ну, князь, князья были необходимы в Новгороде, повторю, поскольку они были военными специалистами, как военные вожди, военные руководители, обладавшие специальными военными знаниями, большим военным опытом. Но, повторю еще раз, положение князя в Новгороде было принципиально иное после 1636 года, нежели чем в других землях. Новгородские князья... Выбирались свечи, должны были заключать с Новгородом формальные договоры, которые скреплялись присягой. В этих договорах заранее определялись границы княжеской власти и предусматривались меры, имевшие своей целью предотвратить усиление экономического и политического влияния князя, вплоть до его изгнания. Да? Ну вот отметим следующее, еще раз вот отметим: да? первое. Князь не имел права раздавать новгородские волости своим людям. Он мог раздавать их только новгородцам. Второе. Князь не мог без новгородского посадника единолично отправлять суд, раздавать волости хотя бы и новгородцам и издавать грамоты. Третье. Князь не мог отнимать розданные волости по своему произволу, без вины. Фактическая же власть князя была еще более ограниченной. Он не мог издавать законы и по своей инициативе объявлять войну и заключать мир с соседними государствами. Это было прерогативой Вече и Боярского совета. Также запрещалось князьям, их женам, боярам и дворянам принимать закладников из числа купцов и смертных. Запрещалось князьям, их женам, боярам и дворянам покупать, вообще приобретать каким-либо способом землю в Великом Новгороде. Запрещалось ставить слободы, то есть организовывать поселения, в которых население было освобождено от платежа дани, и учреждать места для сбора торговых пошлин. Мы-то. Князь на это не имел права. Запрещалось производить... Торговые операции с немцами, без посредничества новгородских купцов. Вот так. Вместе с тем, князья не имели права охотиться и ловить рыбу вне территорий, специально отведенных для этой цели договором. За свою деятельность князья получали финансовые поступления с определенных районов, а также судебные пошли. Вот вече, да? От древнерусского слова вещать, говорить. Своего рода такой новгородский парламент. Да? Парламент. Вот новгородская руководящая верхушка, чтобы ослабить влияние князя, опиралась на городские низы, вот. то есть Веча имела достаточно большое значение, было таким важным политическим органом. Этим самым боярство шло на некоторую формальную уступку городскому люду, чем затрудняла возможность установления блока между князем и городским населением против боярства. Боярство, выдвигало, выдвигая на первое место Вечи, обеспечивало за собой руководство, так сказать, направление этого органа, направление его политики, руководство Достаточно указать, что господа решала вопрос о созыве Вечи. Бояри могли заблаговременно подготовиться к обсуждению поставленных вопросов, провести предварительную агитацию среди городского населения. А главное, главное... Привести на Вече те городские элементы, которые были экономически зависимы от бояр-купцов. С, с тем, дабы, опираясь на них, добиться благоприятных для себя решений. Поскольку Вече в Новгороде признавалось формально основным органом власти, здесь оно получало такую четкую организацию, какой не обладала, такую структурированность, какой не обладала ни в одной из русских земель. Нигде больше в русских землях вечья не имело такого значения и влияния. Оно собиралось на определенном месте, Ярославовом дворище, оно созывалось особым вечевым колоколом, имелась особая трибуна, называвшаяся степенью, с этой степени произносили свои речи ораторы. Речи имело свою канцелярию, вечевую избу, где дело производства велось особым вечевым дьяком. Имелась особая вечевая печать, которая считалась печатью Великого Новгорода, то есть государственной печатью. Ну, вопрос о составе речи, надо признать, остается дискуссионным в науке. Одни полагают, что там могли участвовать все жители. Новгорода, кроме женщин. Другие полагают, что принимали участие на вещевых собраниях только состоятельные, экономически обеспеченные главы семей. То есть здесь вопрос дискуссион. Вечи должно было выносить только единогласные решения, а не по большинству голосов. Единогласно. Несомненно, этим часто пользовалась новгородская руководящая верхушка, которая могла, демонстрируя отсутствие единогласия по тому, либо иному вопросу, признать любой вопрос несанкционированным в вече, а значит незаконным, нелегитимным, не имеющим, так сказать, это решение не имеющим никакой, так сказать, обязательной силы, вот, если этот вопрос решался не в соответствии с волей этой верхушки. Однако не всегда удавалось боярству вести за собой городские низы. Иногда последние выходили из состояния пассивности и делали попытки настоять на своем решении. Очевидно, в этих случаях боярству приходилось делать некоторые уступки городским низам. Компетенция Веча была весьма широка. Веча прежде всего было законодательным органом. Оно выбирало, сменяло должностных лиц, осуществляло высший контроль за ними. Оно ведало финансами, оно устанавливало налоги. Производила их раскладку, Оно ведала внешней политикой, объявляло войны и заключало мир. Кроме того, Вечи обладала высшей судебной властью. В его компетенцию входил суд по политическим и должностным преступлениям. Короче говоря, любой вопрос новгородской жизни мог быть предметом обсуждения на Вечи. Любой. Посадники и тысяцкие. Скажу о них. Значит... Здесь посадник, то есть глава города, глава городского управления, избирался вечем при поддержке господа. То есть посадник был как бы республиканским магистратом, который ограничивал власть князя, поскольку по договорам, заключаемым с князьями, последний должен был судить и решать важнейшие административные вопросы совместно с посадником. Вот, как бы власть посадника должна была уравновешиваться, Быть такой системой сдержек и противовесов по отношению к власти князя. Вот тут какой момент. В особенности велика была власть посадников, когда князья сами не жили в Новгороде, а оставляли своего представителя, княжеского наместника. Такое положение наступило после того, как новгородцы стали выбирать князьями великих тверских и московских князей. Вот. Компетенция посадников была очень широка. Они командовали войском, принимали участие в суде, вели непосредственные переговоры с соседними государствами и так далее. Что касается Тысяцкого, то в Новгороде он главным образом осуществлял регулирование торговли и был судьей по торговым делам. Но поскольку он занимал второе место среди новгородских должностных лиц после посадника, несомненно, что он ведал и другими делами, в том числе организации военного в какой-то мере ополчения, можно полагать, что Тысяцкий был помощником посадника и исполнял его обязанности значит, в случае отсутствия последнего. Город был разделен на пять районов, они назывались концами. Во главе концов стояли кончанские старосты, концы делились на сотни, с сотниками во главе. Кроме того, концы делились на улицы во главе с уличанскими, значит, старостами. Значительная часть новгородского государства делилась на пятины, пятины делились на волости и погосты. Во главе властей находились должностные лица, назначавшиеся князьями и посадниками. Система э, власти в Волостях и Погостах в основном не отличалась от системы, которая имелась в Новгороде. Имелась в Новгороде. Правда, вот в Пскове, например, не было тысяцких вот, особенностей. Да? Там выбирался второй посадник. Что касается городской и местной администрации Пскова, она была очень близка по своей структуре к Новгородской. К Новгородской. Что касается, например, вот, Псковской судной грамоты, то она очень много статей посвящает проблемам собственности и залога. Вот. Тем правовым нормам, которые впоследствии получили название норм гражданского права. Содержится ряд прав ряд норм об объекте права собственности. Вот. Содержатся нормы о способах установления собственности. Ну и так далее. И так далее. Различные системы договоров, дарения, купли-продажи, мены, поклажи, займа, суды, личного найма, изорничества и так далее. И так далее. То есть все это достаточно а, подробно и детально разработано. В Сковской судной грамоте имеется довольно значительный ряд статей, которые регулировали отношения между землевладельцами и некоторыми разрядами феодально зависимого сельского населения – изорниками, огородниками и качетниками или рыболовами. Изорники – от слова «орать», «пахать». Получая от землевладельца земельный участок, брали от последнего по круту то есть подмогу, серебром, деньгами или натурой. Обычные изорники работали испол, то есть снимали в свою пользу половину урожая. Вторая же половина поступала землевладельцу. и Изорники имели право уходить от своего землевладельца только один день в году, 27 ноября причем в этом случае они обязывали возвратить взятую подмогу вот эту помощь кроме того псковская судная грамота выделяет так называемых старых изорников которые носили повозную повинность Разработаны нормы наследственного права вот. Разработаны детально, например, в Псковской грамоте понятие преступления и наказания. Псковская судная грамота, кроме денежных штрафов, знает и смертную казнь. Были различные системы денежных а, взысканий. Вот. Ну и так далее. То есть вот это Псковская и Новгородская судные грамоты, они дают очень богатый для историков материал об организации жизни, суда, политической системы, экономической системы в Новгороде и в Пскове, в Новгороде и в Пскове. Итак, вот, думаю, полезно было этот небольшой экскурс в истории Новгорода и Пскова здесь в рамках этого курса лекции привести, чтобы далее сказать вот уже о том, как решал эту трудную задачу присоединения новгородской земли Иван III. Ну, в новгородском боярстве тогда боролись две группировки. Бояре, признававшие Значит, поддерживавшие посадницу Марфу Борецкую и ее сыновей считали, что сохранить новгородские вольности может только помощь Великого княжества Литовского и открытый разрыв с Москвой. Другая же часть бояр ориентировалась на Москву и надеялась, что хорошие отношения с Великим князем, напротив, помогут сохранить новгородскую самостоятельность. Взяв вверх Группировка Борецких заключила от имени Новгорода в 1471 году договор с великим князем литовским и королем польским Казимиром IV, явно имевшим антимосковскую направленность. Новгород признавал Казимира своим князем, а Казимир обязывался в случае похода Ивана III на Новгород значит, поддержать новгородцев в борьбе с московским владыкой. Заключение такого договора было вполне законным поводом к войне против Новгорода. Московская Рать которая исключала и тверские войска, двинулась в поход. На реке Шелани, 14 июля 1471 года, московские войска наголу разбили новгородское ополчение. Иван III взял с Новгорода контрибуцию, 16 тысяч рублей, огромная сумма. Ну вот, для того, чтобы вы представляли, например, 16 тысяч рублей, скажем, 1 рубль. Вот 1 рубль во второй половине 15 века, на него можно было купить добротную, хорошую лошадь, или 112 килограммов меда, или 1600 килограмм зерна. Вот, это рубль, да, тут была взята контрибуция 16 тысяч рублей. Например, городские низы активно поддерживали Москву, да и значительная часть боярства. Архиепископ Новгородский не дал участвовать в битве своему полку, составлявшему важную часть ополчения. Казимир, видя, что не имеет в самом Новгороде полной поддержки, отказался от открытого столкновения с Москвой и не выступил против Ивана III. Ивану III удалось сохранить значительную власть над Новгородом. Был нанесен тяжкий удар антимосковской группировки. Попавший в плен сын Марфы Борецкой, посадник Дмитрий, был коснен. Однако, однако, независимость Новгорода еще сохранялась. В последующие годы Иван III использовал для укрепления там своего влияния. Осенью 1975 года он отправился в Новгород и по пути... В следовании в самом городе к нему, как к новгородскому князю, обращались многочисленные человечки с жалобами на злоупотребление бояр. Иван творил суд, расправу. Часть бояр в целях в цепях отправил в Москву, чтобы там продолжить расследование. Все обвиняемые бояре принадлежали к числу противников Москвы, что было весьма показательно. Иван Третий. Таким образом, добивался сразу двух целей. Он выступал перед новгородцами в тоге защитника народа от боярского произвола и ослаблял своих противников. Ну и наконец, весной 1977 года, в Москве, новгородское посольство, состоявшее из сторонников великого князя, обращаясь к нему, назвало его не господином, а господарем то есть государем. Ну, казалось бы, там, какая уж там особая разница господин или господарь, государь. Вот, но. Ну, а разница была. И вот эта, так сказать, оговорка, этот, так сказать, этот чисто филологический спор, он перерос в казус общегосударственного, так сказать, политического значения. Это была не просто такая филологическая, да, какая-то... Область, А это была уже политическая область. Дело в том, что вот назвали они его господарем, да? А ведь если слово «господин» было обращение равного к равному, то государем или господарем называли холопы своих владельцев, а подданные монархов. Получается, что посольство Новгорода признало здесь свою зависимость от Ивана III. И здесь Иван Третий решил закрепить эту титулатуру и потребовал... От новгородских властей ответить, какова хотят государства и отчина, их великий Новгород. Однако в Новгороде снова взяла верх антимосковской партии, послы были убиты, а в Москву ответили, что послам не поручалось менять обращение. Итак, повод для похода на Новгород явился, и Иван Третий выступил в поход. 9 октября 1477 года. Начало очередного и последнего уже похода Ивана против Новгорода. Новгородские власти не решились, не смогли организовать сопротивление. И в итоге 15 января 1478 года, есть точная дата в истории, политическая самостоятельность Новгорода была ликвидирована, вечер распущена, вечевой колокол был увезен в Москву. И ему, как живому существу, в качестве наказания вырвали вот этот железный язык выборных посадников и тысяцких заменили московские наместники. Враждебные Ивану III бояре были выселены, а их вотчины конфискованы. Среди пострадавших была и Марфа Борецкая. Первоначально Иван III обязался не трогать вотчин новгородцев, кроме своих открытых врагов, однако вскоре начались конфискации. За период 484-499 годов за 15 лет были отобраны земли у большинства новгородских феодалов. 87% земель за это время сменили своих владельцев. Земли, выселенных в центральные районы страны новгородских водчинников, были отданы московским служилым людям. Ну и присоединение Новгорода предопределило неминуемый конец самостоятельности Тверского княжества. Оно оказалось теперь зажатым между московскими владениями, сохраняя лишь небольшой участок границы с великим княжеством литовством. Многие тверские феодалы бросали своего князя и уходили на службу в Москву. Ну, очевидно, что они стремились заручиться поддержкой более сильного покровителя, обеспечить себе его расположение. Тверской князь Михаил Борисович, следуя, пытался следовать примеру Новгорода, заключить пытался союз с Казимиром IV, но и ему Казимир не решился оказать реальную помощь. а По... Московские войска осадили Тверь, Михаил Борисович под давлением горожан вынужден был капитулировать в 1484 году, впрочем, вскоре он возобновил союз с Казимиром. В ответ на это осенью 85 года 1485, Иван III снова пошел э, на Тверь. Тверская земля не поддержала своего князя в борьбе с Москвой, и Михаил Борисович с кучкой оставшихся ему верными бояр бежал в великое княжество Литовское, предпочтя жалкую судьбу иммигранта. Великим князем Тверским стал старший сын и наследник Ивана III, Иван Иванович Молодой, приходившийся племянником Михаилу Борисовичу и внуком Тверскому князю Борису Александровичу. То есть Тверская земля уже и формально, после 1485 года, вошла в состав единого государства. То есть вот... Ростов, Ярославль, Новгород, Тверь. Вот после присоединения Твери уже можно говорить о едином русском государстве. Внешнее выражение его создания нашло в том факте, да, что с 1485 года, как раз с года присоединения Твери, Иван III стал титуловать себя «Великий князь и государь всея Руси». «Государь всея Руси». Также при Иване III были присоединены Вятская земля. Вот. Народы Коми, Пермская земля в конце 15 начале 16 веков тоже были присоединены к Ивану III. Итак, вот достижение Ивана III в 6 раз увеличилось за его правление территории российского государства, шестикратный рост территории. Если в начале своего правления он вступая на престол, получил от своего Отца Василия II в свое личное правление 16 городов и территория России, даже Руси тогда еще, да, Россия уже с конца 15 века появляется термин, да? вот территория Руси составляла 430 тысяч квадратных километров, то в конце своего правления в 505 году он передал своему сыну. Василию Третьему, он передал значит, ему уже 66 городов, да, в личное правление. 66, сам получил 16, да, то есть уже на 50 городов больше. И территория страны с 430 тысяч возросла до более чем 2 миллионов 400 тысяч квадратных километров. 2 миллиона 400 тысяч, то есть шестикратный рост в 6 раз. Новая титулатура с 1485 года, да, государь все Руси. Вот. Новый дерб в стране с 1472 года, да? это тоже связано Двухглавый орел, который, голову которого повернут и на Западе, и на Восток. Символика того, что у России есть интересы и на Западе, и на Востоке. Это все тоже связано с деятельностью Ивана Третьего. Да? Далее поговорим более подробно о социально-экономическом развитии, экономических, промышленных отношениях. Русского государства в конце 15-го, ну и где-то 1-й, 3-й, 16-го веков. Вот чуть подробнее об этом.